Глава п я т н а д ц а т а а в ресторане...» з л а т а Специально наряжаться в эльфийский ресторан я не собиралась. Во-первых, больше особо и не во что. Во-вторых, никогда не з н а е ш ь что и когда взбредёт этому послу в голову. Приходится быть и готовой ко всему, включая экстренный забег через чужой сад и забор. Пожалуй, если бы не полученные вчера премиальные, то я бы точно пошла к градоправителю требовать надбавку — К тому же знаю я наши рестораны. Не представляю, что там рассчитывают увидеть к о р е э л ь но лично я бы и с е д о й была осторожнее. Уверена, что от эльфийского там одно название, и если очень повезёт, напитки по совершенно неприличной стоимости. Обычное платье, лёгкий макияж и обновлённая прическа. Вот и вся подготовка. Ах да, верная сумка со словарём. Я придирчиво осмотрела свой аксессуар, который теперь... После премии можно было бы и сменить, но... Жалко как-то. Столько уже эта сумка с нами прошла, столько повидала. Да и не такая уж она и страшная, если присмотреться. Необычная, конечно, а леповатая, с кучей непонятных в е с ю л е к но что-то в ней определённо есть. Так что я уверенно накинула сумку на плечо и спустилась вниз. Криэль играл с козой, проталкивая ей между штакетинами забора какие-то листья из тех, что мы привезли с собой. Надо ли говорить, что после столь тесно завязавшейся дружбы между эльфом и животным в ресторан мы шли втроём? Интересно, а в ресторан можно п р и в е с т и козу? Или будет считаться со своим? Правда, выяснить это нам не довелось. Бабка, владелица козы, увидев свою н е п у т е в у ю скотину, заорала на неё через всю улицу. Предполагалось, что коза должна узнать хозяйку и броситься к ней навстречу, но почему-то дёру она дала совсем в другую, противоположную сторону. Мы переглянулись и, не сговариваясь, тоже ускорились. Судя по тому, как бабка воинственно размахивала поводком с пустым ошейником, разбираться, кто прав, кто виноват, она не собиралась. Досталось бы всем. Собственно, чем ближе к эльфийскому ресторану мы подходили, тем более дурные предчувствия меня одолевали. Местечко, неофициально именуемое у нас «Большой овраг», слыло той еще дырой и, надо признать, свою нехорошую репутацию оправдывало — Это была окраина озерков, срезка спускавшейся вниз дорогой. Дома из-за этого стояли на ней какие-то нелепые, с одного конца маленькие, с другого — почти вдвое выше. В одном из таких, судя по вывеске, с очень стилизованным эльфом, которого выдавали исключительно непомерно длинные уши, и оплетённым л а з о й и располагалось новое заведение города. В ы в е с к и Криэль а ненадолго задержался, наверное, тоже оценив фантазию художника — Эльф вышел кривой и косой, впрочем, с учётом размера кружки, которую он держал в руке, неудивительно, что успела косеть. Думаю, и с художником расплачивались натурой, явно экономя и на закуске. «Может, дома поужинаем?» — предложила я, чувствуя, что само мироздание предупреждает нас об этом ресторане. «Или в другом, не эльфийском месте?» «Нет, хочу сюда». Как и всегда, по-детски уперся посол. Хотя по вывеске уже было понятно, что ничего хорошего здесь не ждёт. Сам дом выглядел вполне прилично. Большой, новый, со множеством высоких окон. Только вот незадача. Ресторан располагался в подвальчике, или, как это обозначили на вывеске, в цокольном этаже. Вход был с высокой стороны дома, так что пришлось пройти его до другого торца и, вдохнув поглубже, зайти за целеустремлённым эльфом внутрь. Кое-что эльфийское в ресторане всё же имелось. Обильная растительность. Какие-то вьющиеся цветы, покрывавшие стены. А ещё пол был земляной, но выстланный мхом. Наверное, чтобы подчеркнуть единение эльфов с природой. С потолка свисали какие-то лианы. Сам потолок был ощутимо низковат, особенно для рослого эльфа. Да и мне приходилось отмахиваться от лиан. Весьма сомнительное решение для ресторана. Чувствуя лиана в супе, здесь нормальное явление. Козе бы тут точно понравилось. На лице эльфа я пока восторга не видела. Ещё в уголке играл вчерашний музыкант. Я сразу узнала его, заунывно эльфийскую мелодию. И Криэль узнал. Поморщился, но упрямо пошёл дальше, к свободному столику. Музыкант, к слову, нас тоже приметил, потому что мелодия резко стала ещё з о у н ы в н е е Хотя, казалось бы, куда уже? А песня протяжнее и надрывнее. Стол гармонировал с общей атмосферой. В вазочке с помутневшей водой стояли чахлые цветочки, которые к о р и е л ь немного взбодрил своей магией. Видимо, о н и в силах смотреть на столь жалкое зрелище. Меня так и подмывало поинтересоваться, похоже ли это на Аларию, но я честно держалась. Даже когда к нам подошла босоногая девушка в какой-то ночнушке и венке из подвятших цветов, напоминающая не т о утопленицу, н не ту полудницу из детских страшилок, и накладные длинные уши только усиливали сходство с какой-то нечистью, я сумела не засмеяться, хотя вытянувшееся лицо эльфа нужно было видеть. Поспешив спрятаться за принесённым меню, я поверх него наблюдала за недовольным послом. Особенно возмущённо Криэль косился на б а с ы е ступни подавальщицы. Видимо, настоящие эльфийки всё-таки ходят в обуви. Меня оказалось на двух языках — человеческом и эльфийском. Ну, то есть как на эльфийском. Даже я заметила три ошибки в первых двух названиях блюд. Наверное, переводчик был так себе. Хотя кто бы говорил, конечно. к р е л ь же и подавно сидел мрачнее тучи, глядя на всё это безобразие. Эльфийская часть включала в себя... Траву. Салаты во всех вариациях и овощи на пару. Овощи запечённые, овощи тушёные. Коза бы точно оценила, но я-то уже отлично знала, что посол предпочитает мясо. А ещё, как я и предполагала, в ассортименте предлагались эльфийские вина, стоившие за бутылку как бочка нашего обычного местного разлива. Отдельным пунктом шёл эльфийский тонизирующий напиток. Не знаю, как по свойствам, но его цена тонизировала отлично — Я даже глазам не поверила. Столько должно стоить л е к а р с т в о от всех болезней, не иначе. На эту тему я уже хотела пошутить, что у них там за напитки такие, но наткнулась на неожиданно серьёзное лицо к а р е л я «Закажи мне чего-нибудь поесть», — попросил он, подвигая ко мне человеческое меню. «Чего-нибудь мясное?» — п о н и м а ю щ е улыбнулась я. Эльф задумчиво кивнул. Я заказала нам ужин, а он добавил к нему бутылку эльфийского вина со странным названием «Солнечная роса» и... тот самый напиток. «Криэль». Я наклонилась к нему, чуть понизив голос, хотя вряд ли нас тут кто-то понял бы. «Ты уверен в этом напитке? У вас правда такой есть?» Мне даже любопытно стало, из чего его изготавливают, если он столько стоит? Или везут прямиком из Аларии, соблюдая какие-то особые режимы хранения?» «В любом случае, у меня, как у Зильевара, имелся профессиональный интерес». «Нет», — честно признался эльф, — «поэтому хочу попробовать». Бутылку с бокалами нам принесли сразу. Крелли с самым скептическим видом покрутил её в руках, но всё-таки рискнул налить и попробовать, после чего долго кривился. «По мне, так неплохое вино. Хотя солнце на этикетке, похоже, рисовал тот же художник, что и вывеску делал. Вон какие лучи кривые». Да и надпись на эльфийском меня царапнула. Я не поленилась залезть в словарь. И точно. р о с а писалась совсем иначе. А здесь было написано... Я полистала страницы. Капля солнца. Может, предложить им свои услуги переводчика? Я теперь почти профессионал. Даже испытания приёмом и синхронным переводом прошла. А уж текст со словарём всяко лучше переведу. Еду подавать не торопились. Тот чудодейственный напиток тоже. Эльф откровенно скучал, зато другие посетители развлекались как могли. «Смотрите, к нам сам длинноухий пожаловал», — заметил кто-то. «Да ладно, поди, хозяин рекламу делают, а это просто хмырь с накладными ушами». Зажали р в ответ. Крель, естественно, не отреагировал, зато я повернулась на голос. «Посмотреть, кто там такой невоспитанный». Компания подвыпивших парней тут же заухмылялась. Заметив мое внимание, и я поспешила отвернуться. «Лучше сделаю вид, что ничего не слышу. Зачем нарваться на неприятности?» Жаркое нам принесли. Более того, вышел лично хозяин заведения. Здоровый мужчина, которого я сначала приняла за вышибалу. Впрочем, он, кажется, успешно совмещал в себе обе функции. Свободная одежда и небольшая, но увесистая дубинка об этом недвусмысленно намекали. Да и взгляд такой, что в подворотне я бы ему, не дожидаясь вопросов, отдала кошелёк. «Как вам наш эльфийский ресторан?» Осведомился он таким тоном, что стало понятно. Конструктивную критику здесь не ждут. «Всё отлично», — соврала я, радуясь, что к а р и э л ь говорить по-человечески не умеет. Про ошибки в переводе рассказывать перехотелось. Подумаешь, кому это вообще интересно? Кто здесь эльфийский, кроме меня, знает? А почему он заказал себе мясо, а не салат? Задал следующий вопрос ресторатор. «У нас настоящая эльфийская кухня по рецептам лучших шеф-поваров из Аларии». «Ох, посмотрела бы я на этих поваров!» Но объяснять, что вообще-то эльфы вполне себе всеядны, не хотелось. Зачем расстраивать человека, который без того отчётливо переживал, глядя на эльфийского гостя в своём заведении? «Это для лучшего взаимопроникновения культур», — успокоила я хозяина, вспомнив феерический приём в ратуше, «обмен а опытом и традициями, в том числе кулинарными». Мужчина с уважением посмотрел на эльфа в его глазах, пошедшего на такую жертву, заказавшего мясо вместо привычной эльфийскому желудку растительной пищи. Тарелку салата Кориэля всё-таки поставили. За счёт заведения. Большое блюдо крупно нарезанных овощей, щедро посыпанных жёлтыми головками одуванчиков. Выглядело очень по-эльфийски. Пришлось послу под умилённым взглядом хозяина показательно сживать несколько стеблей сельдерея, раскопав их среди цветов. Счастливое лицо у него при этом не получалось, но р е с т о р а н о т н ё с всё насчёт мяса, которому высокий гость, не иначе как из уважения, вернулся и принялся доедать. «А вино ему как?» — не отставал хозяин. «Отлично, он любит смаковать вина», — выкрутилась я. Хотя, если и судить по отставленным на другой конец стола бутылке и бокалу, досмаковывать его эльф не собирался. Кухня в ресторане оказалась весьма неплохой. Правда, за такие деньги ещё бы было невкусно. По цене человеческая часть меню не уступала эльфийской. Наверное, чтобы всё выглядело по-честному. Обычно благодушный Кориэль сидел хмурый и недовольный, да и ел без аппетита, что, впрочем, неудивительно. За тарелкой а д в а н ч и к о в о г о салата последовала тарелка редиски, о п о с т ы л и в ш е й нам ещё дома. Она была нарезана и просто кружочками, и звёздочками, и спиральками, и колечками. Вот только не переставала быть редиской, и вгоняла эльфа в тоску, и посыпка из лепестков роз не спасала ситуацию. Сам же хотел сюда прийти, я его предупреждала. «Злата, спроси, пожалуйста, когда принесут тонизирующий напиток?» — попросил посол. Я перевела его вопрос. «Это коронное блюдо ресторана, сейчас подадут». — заверил нас хозяин. И в ответ на его слова к нам вновь подошла босоногая девушка в венке и ночнушке, принеся крохотный стаканчик на подносе. — Что же это за напиток такой в буквальном смысле на вес золота? Невероятно, но вместо того, чтобы выпить, Крель сначала долго изучал его и обнюхивал, даже вылил несколько капель на стол. — Это что он делает? з а д а ч е н н о спросил хозяин ресторана, даже д е в у ш к а п о д а в а л ь щ и ц а не спешила уходить, с любопытством наблюдая за гостем, проводящим странные манипуляции. Эльфийские традиции, отмахнулась я. Как хорошо, что всегда и всё можно свалить на них. Слизнув с пальца каплю, Крель замер, видимо, прислушиваясь к ощущениям, и совершенно разочарованно вздохнул. Невкусно, вырвалось у меня. Вкусно, ответил эльф. Но не то, «Ему не понравилось?» Хозяин стремительно бледнел, того и гляди, рухнет на пол. «Понравилось, понравилось», — заверил я человека, пиная под столом эльфа. Он натянуто улыбнулся и залпом выпил напиток. Продышавшись и истерев выступившие слёзы, Крель показал большой палец, чем успокоил и хозяина, оставившего нас наконец в покое, и посетителей, с любопытством наблюдавших за эльфийской трапезой. Свой ужин он тоже доел, пусть и без аппетита. Вчера на приёме уплетал за обе щеки. Правда, там его не поджидало испытание овощами. Вечер вяло тянулся, и звучавшая музыка вполне ему соответствовала. Зато я в глубине души порадовалась, что всё пройдёт тихо, мирно. И тот парень, что нетвёрдой походкой движется к нам, тоже пройдёт мимо. Ну, пожалуйста. Но нет, это было бы слишком просто. Парень, чуть старше меня на вид, а может, и не старше... Плюхнулся рядом с эльфом и п р и о б н я л его за плечо. «Слышь, ты правда эльф?» Развязно поинтересовался он, с размаху опуская на стол уполовиненную кружку пенного. Брызги разлетелись во все стороны. Часть попала на мое платье, и я тихо порадовалась, что не надела ничего нарядного. Карель развернулся к неожиданному соседу, сбрасывая его руку. «Он не понимает всеобщего человеческого». Поспешно ответила за Криэля я, не желая провоцировать конфликт. «И вообще, это эльфийский посол!» «А у ж у него настоящие?» Не стал дослушивать парень и просто схватил Криэля за ухо. Заломленная рука стала ему ответом. «Полегче!» — загласил этот наглец. «Я просто познакомиться хотел!» л к р е л ь жалобно попросила я, видя, что дружки подвыпившего хама поднимаются из-за стола. А хозяина с его дубинкой как назло не наблюдалось, да и босоногих подавальщиц как ветром сдуло. Посол нехотя отпустил парня, но тот от чего-то не спешил уходить и, как ни в чём не бывало, подсел ко мне. «Значит, ты и есть та переводчица», — заключил он в упор, разглядывая меня и обдавая алкогольными парами. Я как могла отодвинулась подальше, на что парень подвинулся ещё ближе. Эльф очень выразительно и неодобрительно наблюдал. да Я переводчица посла. Как можно спокойнее, подтвердила я. Отец про тебя рассказывал. Парень без зазрения совести отпустил взгляд ниже моего лица. Не красотка, конечно, но вполне ничего. Под пиво потянешь. Ухмыльнулся гад. Ты что себе позволяешь? Теперь уже подскочила я. Спокойно, детка, я же практически твой будущий муж. Заулыбался нахал. Мой отец сказал, что обо всём договорился, так что не смущайся. «И кто же твой отец?» Внутри я кипела от злости, но старалась этого не показывать. к р е л и так сидел, как на иголках. Было очень заметно, что ему вся эта ситуация совершенно не нравится. А я ведь сама хотела, чтобы вечер прошёл спокойно. «Лорд Эйды!» Парень самодовольно улыбнулся, а я вспомнила неприятного человека с позолоченной визиткой, который как раз предлагал мне, как умной девушке, подумать о замужестве с его сыном. «Как хорошо, что мы познакомились, и теперь, как умная девушка, я смогу с чистой совестью отказаться». «Боюсь, с браком твой отец погорячился. У меня совсем другие планы». «Не без доля злорадства», — ответила я, видя обиду и непонимание на наглом смазливом лице. «Думаешь, будешь нужна этому эльфу?» — вспылил парень, явно не привыкший к отказам. «Или он на тебе женится?» «Ничего я не думаю», — попробовала возразить я. «Эти эльфы вообще все со странностями», — не унимался мой несостоявшийся супруг. «Посмотри на него», — ткнул он в посла. «Да он выглядит, как баба». Волосы отрастил, сидит, вино потягивает. Нет бы пива взял, как нормальный человек. «Он эльф и пьёт эльфийское вино», — не выдержала я, понимая, что не могу позволить обижать Криэля. Вот-вот, и вид у него придурочный. Улыбка — это и взгляд в одну точку. И вообще, нормальные эльфы травой питаются, а этот мясо жрёт как не в себя. Нет, в принципе, я была в чём-то согласна, даже практически во всём. Но это мой эльф, и только я могу так о нём говорить. Он нормальный эльф, просто это заблуждение. Нормальный? Ха, да у него уши явно коротковаты. Падения выросли ещё. Продолжал распаляться парень на радость другим посетителям. Народ весело заржал. Я же с т и с н у л а зубы и сжала кулаки, понимая, что лучше не нагнетать конфликт. Только не все придерживались моего мнения. «И ты сама просто эльфийская подстилка, которая на что-то наде...» Договорить я не дала. Схватила его же кружку и окатила пивом. Вернее, попыталась, потому что кулак в челюсть от Кориэля... Прилетел парню чуть раньше, и пиво по большей части осело на эльфе. Тут сразу трое товарищей лордовского сыночка кинулись на посла с кулаками. Крель схватил попавшуюся под руки кружку и швырнул в одного, второго ловко поймал и уложил на пол подсечкой. Я уже почти восхитилась, как он здорово справился, как третий обошел эльфа с тыла и дотянулся до злосчастной бутылки то ли солнечной росы, то ли капли солнца, кинувшись с ней на посла. А я? Я, конечно, закричала. Что мне ещё оставалось? Крель развернулся, заметив нападающего, но увернуться уже не сумел. Да и валяющиеся вокруг люди существенно уменьшали пространство для манёвра. К тому же на выручку товарищам подоспел сам зачинщик мордобоя, по-простому навалившись на посла. В итоге всей кучей они сумели справиться с одним эльфом. «Надо что-то делать. Срочно!» «Остановитесь, или я пожалуюсь главе округа!» — выкрикнула я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Хотя страшно было до жути. Что делать, если они не отпустят Криэля? — И если с эльфийским послом что-то случится, это не оставят просто так. Продолжил я, сжимая сумку. В ней лежал словарь, на который я в данную минуту рассчитывала едва ли не сильнее слов. Вот уж что было веским доводом. — Пустите его! Грозно приказал подоспевший на шумы крики хозяин вышибала, замахиваясь дубинкой и распугивая д е б а ш и р о в к р и л ь которому изрядно досталось, пошатнулся без поддержки, но устоял. На лице у него наливались яркие отметины, из разбитой губы текла кровь. Я сглотнула, решив, что всё ерунда. Мои настойки, мази и вытяжки справятся. Парней вытолкали в зашей. Эльфу с а д и л и и дали кусок сырого холодного мяса, завёрнутого в т р е п и ц у приложить к ушибленным местам. Хозяин суетился вокруг, причитая. Девушки в ночнушках тоже нервничали к о м к о салфетки, которыми протирали наш залитый пивом и вином стол. «Они вроде неплохие, ребята!» — сокрушался хозяин, глядя на то, как к а Риэль перекладывает мясо от одной половины лица к другой. Всегда по счёту платят, обычно не дебоширят. пиво попросил эльф. «Чего?» оторопела я от просьбы. «В смысле, что ты сказал?» «Попросил хозяина пива с собой, которое пили т е люди, как компенсацию». «По мне, так компенсацию стоило брать деньгами, но пришлось переводить эльфийскую просьбу. Так что нам с собой дали разлитые по бутылкам пиво и еще холодные закуски к нему в качестве извинений. И денег за ужин не взяли, хотя к а р е э л ь все равно что-то оставил. Хорошо, что извозчик быстро нашелся». Тоже хозяин заведения подсуетился, послав кого-то из босоногих девушек к своему свату. Так-то у нас и возле ратуши не всегда легко повозку поймать, а уж на окраине озерков до да п о з д н и м в е ч е р о м Эльф всю дорогу молчал. Я тоже, пусть и высказать хотелось много, но я решила дать ему самому подумать над произошедшим. У к р и л я точно были какие-то невероятные ожидания от ресторана, в который он так рвался, что даже выглядел не столько побитым, хотя и не без этого, конечно, сколько разочарованным. В начале работы я бы не подумала, что посольство станет для меня настоящим домом. Если д о р о г а й я держалась, то, приехав, уже не могла и дальше молчать и делать вид, что всё в порядке. К тому же к а р и э л ь действительно выглядел плачевно. Лицо распухло, глаза заплыли, превратившись в щёлочки, а синяки были заметны издалека. Оставалось только в очередной раз порадоваться собственной запасливости и предусмотрительности. Всё для оказания первой помощи у меня в арсенале имелось. Правда, неплохо было бы пригласить целителя, но посол так категорично отказался, что я не решилась настаивать. Вооружилась своими баночками и пузырьками и пошла лечить пострадавшего. «Ну вот куда ты полез?» Я осторожно промыла его слегка кровившую губу и несколько глубоких порезов на ладонях. Это он голыми руками пытался разбитую бутылку перехватить. «Вот кто тебя просила? Бестолочь ты ушастая!» И неожиданно для самой себя всхлипнула. «А если бы с тобой что-то случилось?» Второй всхлип получился сильнее, да ещё и з глаз предательски потекло. Я поскорее стёрла ненужные сейчас слёзы рукавом, но, видимо, накопилось, и взять себя в руки никак не получалось. Того и гляди, окончательно разрыдаюсь. Тёплая перебинтованная ладонь нежно погладила меня по голове. Я аж вздрогнула от неожиданного прикосновения и подняла заплаканные глаза. Крель улыбался разбитыми губами и смотрел на меня заплывшими глазами. Я последний раз шмыгнула носом и усилием воли взяла себя в руки. Совсем нервы расшатались с этим нелюдем несчастным. Сейчас закончу с пострадавшим и пойду успокоительное варить. Хватит откладывать. он у нас на целую нервическую больницу, в которую я с этим эльфом и попаду, если срочно не приму профилактические меры». «Не думай», — строго сказала я, даром, что к а р е л ь ничего не понимал. «Я тебе обязательно всё выскажу, только сначала на бумажке напишу, как оно будет, по-вашему, чтобы не сбиваться, а потом выскажу». Эльф по-прежнему улыбался и молчал. «Уши бы тебе надрала». В сердцах воплила я, резко встала и пошла варить себе успокоительное. И, кажется, у меня за спиной послышался сдавленный смешок. Я резко обернулась, но к р е э л ь продолжала безмятежно лежать в кровати, всё такой же в о з в ы ш е н н ы й как и всегда. «Показалось?» «Точно пора нервишки поправлять. Готовьтесь, пионы!»